Глава 205. Высь. Душа мерцает во мне как солнышко. Неужели меня вернули мне самому? Неужели я больше не марионетка на ниточке? Сначала этот возврат полный свободы воли. воспринимается с ужасом. Я понимаю, что не готовился к этой свободе, хотя всегда её требовал. Меня вполне устраивало мысль, что где-то наверху есть превосходящие меня умом загадочные существа, защищающие меня и управляющие моими поступками. Эдмунд Уэллс совершил страшное, принудил меня к полной самостоятельности. Если бы я знал, что это и есть награда для шестых, то умерил бы свой пыл. Как же страшна эта свобода, как трудно принять превращение в единственного хозяина себя самого. Но на длительные раздумья времени нет. Наставник увлекает меня дальше по коридору. Коридор завершается как бутылка клейна. Перекрутившись, и, окончившись там же, где начинался. Я обнаруживаю, что попал в центр озера Зачатий. «Ничего не понимаю», — бурчу я. «Вспомни собственную загадку из Тонатонавтов. Как нарисовать круг, не отрывая карандаш от бумаги? Казалось бы, простенькая детская задачка. Ты сам предложил разгадку». сложить уголок листа, чтобы обратная сторона служила переходом между точкой и кругом. После этого останется всего лишь начертить спираль. Так, решив простую задачку, ты разгадал величайшую загадку из всех существующих. Чтобы развиваться дальше, надо сменить плоскость. Всё проясняется. Спиральная шестёрка. Спираль спириты, спириты одухотворённость двигаться от периферии к центру по спирали. Я подошёл к своему центру, а теперь двигаюсь к центру ангельской страны. За мной, зовёт Эдмунд Уэллс. Мы оказываемся под водой озера Зачатий. Над нами, над толщей воды скользят ангелы-наставники, проводники новых возмужавших ангелов, готовых принять в свои души. Я узнаю даже Жака Немрода. Значит, он избрал ангельскую участь. Они нас не видят, спрашиваю я. Нет. Чтобы видеть, надо уметь постигать. Кому вздумается заглядывать в глубины озера Зачатия? До меня доходит, сколько времени потрачено зря. То есть мне следовало направиться прямо сюда, само собой. В первый же день вы с Роллин могли всё познать, исследуя середину и подоплёку, вместо того, чтобы стремиться вдаль и ввысь. Вода, в которой мы плывём, почти не превосходит вязкостью воздух. Эдмунд Уэллс направляет меня на середину озера. В глубине под нами сияет розовая звёздочка. Если сосредоточиться, можно дотянуться до сердцевины. Дотронувшись до неё, ты проходишь насквозь и попадаешь в верхнее измерение. При каждом переходе из периферии в центр происходит смена измерения, а значит, изменение восприятия времени и пространства. Ты исследовал в этой вселенной всё, что поддаётся исследованию. Теперь ступай за мной. Я покажу тебе ещё одну. Нас ждёт мир богов. Он притворяется, что не слышал моего вопроса. Мы движемся на розовое сияние, к своему огромному изумлению я обнаруживаю внутри. Наука очень хорошо объясняет, почему в момент смерти у людей посещают видения. В этом нет ничего загадочного. Простой выброс эндорфинов, укорачивающий агонию с её болью. Выброс воздействует на гипоталамус, вызывая серию психоделических образов. Это немного похоже на действие анестезии перед хирургической операцией. Источник: ответ случайного прохожего репортёру.